Глава 24. Дмитрий. Отец принял верное решение. Он понял, что мой проект принесёт при объединении наших усилий колоссальный доход. Для приличия немного поворчал, сделал несколько незначительных поправок и принял моё предложение. Теперь я все дни проводил в офисе, ел, когда придётся, и домой приходил только ночевать. Развлекался с секретаршей в короткие перерывы между делами. Выматывался страшно. О Лидии вспоминал только ночью, лёжа в постели и мучаясь от бессонницы. Лидия давно уже вернулась из свадебного путешествия. Счастливая жена мужа-предателя. Как можно продолжать жить с тем, кто отдал тебя другому? Женщины – странные существа. Мне никогда не понять их. Неужели Лидия счастлива с этим ублюдком? Что он может дать ей? Здоровый секс? Не думаю. Он избил проститутку, едва не задушил её. Ян садист, пусть и неявный. Он контролирует своих женщин. Каково Лидии жить рядом с ним? Хотя какое мне дело до всего этого? Возможно, Лидии нравится подобное обращение. Он садист, она мазохистка. Идеальная пара. каждый получает то, что заслужил. Злился на Лидию, на то, что она заблокировала мой номер. Мы могли бы иногда общаться, просто разговаривать. Хотя нет. Муж ей не позволит. Он наверняка контролирует каждый её шаг. А Лидия, очевидно, считает это заботой, беспросветная дура. Я ненавидел её, ненавидел и ревновал к мужу. Глупо, однако ничего не мог с собой поделать. Надо выкинуть её из головы, забыть, но не получается. Мысли снова и снова возвращались к странной девушке из другого мира. Шли дни. Наконец я смог всё отладить, заключить нужные договора, подписать соглашения, и тяжёлая машина бизнеса была запущена. Она медленно раскручивалась, принося деньги и радуя моего папашу. Отец даже похвалил меня. меня следовало бы выдавить скупую мужскую слезу умиления, но не удалось. Папа снова занялся своим здоровьем, к нему каждый день ходила корейская массажистка. Впрочем, возможно, она была тайкой, миниатюрная скромная женщина неопределённого возраста с потупленным взглядом и сильными пальцами. Скромная восточная целительница измывалась над моим папашей, мля его тело, натирала какими-то экзотическими маслами, потом втыкала в спину и уши длинные тонкие иглы, после чего отец становился похож на дикообраза. Очевидно, все это очень бодрило. Во время процедуры Алиса сидела рядом и зорко следила, чтобы мужа окончательно не потянуло на экзотику. Порой ночевал у отца. Так было удобнее вести дела. В своем офисе папа практически не появлялся, Руководил всеми делами из дома и через управляющих. Как ни крути, а возраст берёт своё. Хочется отдыха и покоя, и никакие иглоукалывания и массаж не помогут вернуть утраченную молодость. Однажды утром зашёл к отцу подписать кое-какие договора. У его кровати стоял перепуганный насмерть молодой человек. Лет двадцати пяти, не больше. Парень держал в руках шприц, и испуганно таращился на моего папашу. «Вон!» – орал отец. «Вон отсюда немедленно!» Парень шустро сгреб лекарства, прижал их к груди и бочком стал обходить кровать. «Не отстой!» – загремел отец. «За кого меня эти уроды принимают? Я что, на голубого похож? Чего молчишь, отвечай!» «Не похоже!» – пролепетал парень. «Не похоже!» Меня к вам за отделением направил, я не сам просил. Иванов Афанасьевич сказал. Отец в закавыренных выражениях объяснил, что он думает о руководстве клиники вообще и за отделением в частности. Где прежняя медичка? зарычал папа. Не знаю, что ты вообще знаешь? Позвони начальству и дай трубку мне, быстро. Чего копаешься? Парень положил шприцы и лекарство на тумбочку и дваню гранищих и начал судорожно тыкать в смартфон. Тебе вредно волноваться, папа, я подошёл к кровати. Особенно с утра давление подскочит и что-то другое упадёт. Алиса будет жутко расстроена. Хоть ты меня и не зли. Он вырвал из моих рук бумаги. Это то, о чём мы вчера говорили. Да. Астась, положи посмотрю. Их надо подписать до обеда. Так да жди. А что случилось? Поинтересовался я, наблюдая за молодым человеком. Парень стоял у окна и что-то взбивчиво говорил в трубку. Придурки из клиники прислали ему делать уколы этого. Отец едва сдержался, чтобы не обозвать парня. Этого пацана тебе мало массажистки с иглами. решили ещё уколов добавить. Это витамины, буркнул отец. Полезно для организма. Чем же тебе, парень, не угодил? Пацан будет мне в задницу уколы делать, намажет её спиртом, погладит. Я не извращенец. Для этого молодые бабы есть. Пусть их присылают, раз я плачу. Парень протянул трубку отцу. Иванов Афанасьевичу готов поговорить с вами. Давай сюда, отец откашлялся. Добрый, сдержанно рыкнул он в ответ на приветствие. Что за мальчишку мне прислали делать уколы? Что значит опытный? Ему годков сколько? Этому парню место в баре для голубых, начал заводиться отец. Вы меня за кого держите? Где прежняя врачиха? Пусть она приходит. Как нет? А где? Это надолго? А ладно, пусть другая, но чтоб молодая и без акидонов. Ясно? Завтра утром и без опозданий. Папа выругался и злосно утрубку молодому врачу. Свободен. Тот шустро собрал лекарство. До свидания, пролепетал парень и шмыгнул за дверь, как испуганный мышонок. Везде бардак, вздохнул отец и пробежал глазами по бумаги. Чем дальше, тем хуже и хуже. Страх потеряли со волочи. Он размашисто подписал договор. Поднялся с кровати, поправил халат, потянулся. Надо ещё кроме витаминов добавить чего-нибудь для суставов. Крутит по вечерам. Так что с прежней медичкой. Постарался придать голосу максимальное равнодушие. Болит. Завтра другую пришлют. Настоящие идиоты, блин. У них мозги вообще есть? На хрена мне тут этот отсаплиак? Неприятно защемило где-то в груди. Похоже, болеет давно и выздоравливать не собирается. Раз отец велел прислать ему другую, скорее всего, на сохранение лежит или простудилась после медового месяца на юге, акклиматизация так порой бывает. А если что-то серьёзное? Сердце гулко ударило в рёбра, дыхание перехватило. Я уже знал, что всё серьёзно. Я давно это знал, только гнал тяжёлые причувствия прочь, убеждал себя, что это глупости, суеверия, чушь собачья. Как давно я видел её в последний раз? Больше месяца назад, а думаю о ней каждый день. Порой мне казалось, я через расстояние чувствую Лидию, знаю, когда ей плохо. Мне давно неспокойно на душе, с тех самых пор, как мы провели бурную ночь И расстались навсегда. Добрался до завода, зашёл в офис и первым делом вызвал Артёма. Узнай мне про Спирину, она, кажется, на больничном, и про её мужа тоже, не тяни. Артём позвонил поздно вечером. Лидия Кудрявцева в больнице Филин неудачно упала, была операция. Подробности узнать пока не смог. Муж почти всё время проводил рядом с ней. Сейчас состояние Кудрявцевой улучшилось. Когда выпишут, пока неизвестно. Муж просит не спешить с этим. Этого я и боялся. Неудачно упала. Верится с трудом. Не без помощи мерзавца Яна Лидия попала в больницу. Так же неудачно упала Клементина. А возможно и не только она. Алена и Катя не просто так сбежали от красавца Яна. Я давно не беспокоился за кого-то. Но теперь беспокойство охватило меня, заставило волноваться, что за операцию перенесла Лидия. Быстро собрался и поехал в больницу. По дороге купил фруктов. Больница была уже закрыта, но охранник вызвал дежурного врача. "Простите, уже поздно, я не имею права пустить вас", через окошко сообщил мне врач. "Приходите завтра в приёмные часы". даже хругта не смог передать. Все пациенты уже спят, ночь на дворе. Врач посмотрел на меня как на полного идиота. За кого он меня принимает? Но что взять с рядового врача? Откуда ему знать первых людей города? Не стал спорить и устраивать скандал. Позвонил министру здравоохранения области. Он трубку не взял. Сделал ещё пару звонков, по закону подлости тот же результат. Когда надо, нужные мне люди не отвечают. Вернулся домой и уселся за разбор документов. Это отвлечет от ненужных мыслей. Уснуть я все равно не смогу. Пил кофе и не мог не думать о Лидии. Что произошло? Надеюсь, все не слишком серьезно. Но операция эта уже серьезна. Неужели Ян все-таки поднял на нее руку? Это закономерно. «Чем жена для него лучше его прежних женщин?» Посреди ночи позвонил министр. Голос не слишком трезвый, слышны звуки музыки, женский смех. «Приезжай», — пробосил он. «У нас тут небольшой между собойчик». «Спасибо, не сегодня. Нужна твоя помощь». «Для тебя все что угодно». В двух словах описал ситуацию. Министр пообещал... Утром меня будут ждать в клинике с распростёртыми объятиями, и если возникнет необходимость, посодействует всем, чем можно.